Но в то же время директор департамента внешней торговли Дмитрий Гаврилович Бибиков, бывший впоследствии министром внутренних дел, из опасения, чтобы в следующий день не очистили по прежней пошлине еще большего количества товаров, предписал таможне с наступающего утра взимать уже прибавочные проценты, ссылаясь на распоряжение, сделанное министром финансов в Москве, о взимании этих процентов с напечатания указа в тамошних газетах. Между тем, обратное действие указа 11 ноября, то есть распространение установленных им прибавочных пошлин на товары, находящиеся уже в пакгаузах во время его издания, не могло не возбудить ропота купечества, отозвавшегося и в других классах. Все это очень скоро дошло до сведения государя, и он велел министру финансов представить о причинах, побудивших к всему постановлению, что Конкрин и исполнил 2 декабря. Объяснение его состояло в том, касательно формы, что первоначальным поводом к жалобам послужило позднее распубликование Сенатом указа, а касательно самого содержания меры – что купец излишек заплаченной им пошлины во всяком случае выручит с публики, а тот, у которого есть товар, очищенный старой пошлиной, получит даже значительный барыш. Следственно, во всех делах сего рода сталкиваются два интереса – публики и торгующих. За сим, ссылаясь на примеры прежних тарифов, и на невозможность соблюсти при чрезвычайных финансовых мерах строгие начала общей уравнительности, министр замечал, что и с достоинством правительства едва ли совместно, вняв домогательством частных лиц, отменить только что изданный закон. По высочайшему повелению все это было рассмотрено в Совете не далее как на следующий день 3 декабря. Журнал свой Совет начинал изложением причин, бывших поводом к неосмотрительному пропуску им предложенной министром финансов меры, основывая свои оправдания на том, первое, что представление министра получено было в такое время, когда Совет занимался по два и по три раза в неделю законом о дворянских выборах, второе, что министр, требовал издания указа непременно в ноябре. Третье. Что в представлении его не было упомянуто о распространении надбавочных 12,5% на товары, находившиеся уже в таможнях. Четвертое. Что и расчет министра о усилении доходов по сей части на 1832 год основан был только на годовой сложности, без причисления какого-либо единовременного сбора с товаров, уже сложенных в таможнях. Пятое. Что по всему этому, Совет не обратил особенного внимания на примечание к росписи, где обыкновенно излагается только простой распорядок исполнения и некоторые исключения из общих правил. Но где в настоящем случае сверх оказался, как теперь видно, предмет, требовавший по своей важности и другого изложения, и места не в примечаниях, а в самом представлении, чтобы возбудить соответственно тому особые рассуждения. Перейдя от всего к существу дела, Совет представил в своем журнале сильное опровержение против доводов министра и заключил тем, что подобные меры, противоречия справедливости и самой пользе государства отнюдь не должны быть допускаемы почему и надлежит изъять от 12,5% надбавки все товары, поступившие в таможни до получения в них указа 11 ноября, и даже возвратить эту надбавку тем из торгующих, с которых она была уже взыскана. Составленный на сём основании новый указ был подписан 7 декабря. Но перед тем ещё, и именно 5 числа, Председатель Совета Кочубей получил следующий рескрипт, написанный весь от начала до конца собственной рукой государя. Граф Виктор Палыч. Вам, как председателю Государственного Совета и Комитета Министров, и не только по сему званию, но и по личным вашим достоинствам, облеченному всею моей доверенностью, известно в полной мере постоянно обращаемое мною внимание на представление сих мест, учрежденных для совещания о важнейших делах управления и законодательства.